Генри. Должен признать, что в этом местечке, зимней стране чудес, было бы куда больше интересных запахов, чем у нас дома в Ратхиле. Дома пахло другими собаками, детьми, машинами, мусорными баками, порой белками из местного парка. Здесь, жареными каштанами, по крайней мере, продавец, мимо которого они прошли, громко уверял, что это они. и всевозможными сладостями вперемешку с резким запахом льда и холодного воздуха. Еще по всему парку носился аромат радостного волнения, он исходил даже от Джека, Клэр и Эми, это было хорошим знаком. Клэр заныла, когда пришла пора уходить, не закатила скандала, к которому мы привыкли в последнее время. Положив руку на ее худенькое плечико, Эмми пообещала, что впереди еще много интересного, и девочка снова взбодрилась. «Ну а теперь куда, мам?» — спросил Джек почти без обычных угрюмых ноток в голосе. Я сел у его ног и завилял коротким хвостиком в знак одобрения. «Люблю, когда мои уокеры счастливы. Сейчас в первый раз за последние месяцы вижу их такими. Может, теперь у нас все снова станет хорошо? Думаю, мы прогуляемся мимо Букингемского дворца». Эми аккуратно свернула карту Страны Чудес и брала в сумку. — Или пройдем через Сен-Джеймский парк, чтобы поглядеть на пеликанов. А потом, когда стемнеет, вернемся на метро на Оксфорд-стрит и полюбуемся на рождественские украшения. Что думаете? Клару ткнула с головой маме в руку. — Здорово! Отлично! — просияла Эми. Я довольный семенил рядом с ней, пока мы петляли между деревянных киосков и катавшихся на коньках детей. Воздух звенел смехом и радостью. Сегодня в самом деле очень хороший день. Мне определенно нравятся звуки сен джеймсского парка. По опыту я знаю, что парки — это места, где можно убегать и догонять, выискивать новые запахи и охотиться на белок. В нашем, неподалеку от дома, Эми никогда не волновалась, знала, что мне тут все известно, и не надо следить за мной слишком внимательно. Кроме этого, мы всегда встречали там интересных людей, соседа с йоркширским интерьером, нового врача с таким смешным щенком-даламутинцем, поселившегося в нашем городе месяц назад. В парке часто можно было наткнуться, даже на школьных друзей Клэр или приятелей Джека. Мы всегда останавливались поболтать, кажется в последний раз. или два такие встречи-разговоры повышали настроение моей семьи. Хоть я и превосходный слушатель, и утешитель, не то что соки, который исчезает при первом же всхлипе. Иногда моим людям нужно общаться с другими людьми. Я оказался прав. Сент-Джемский парк — великолепное место. Эми спустила меня с поводка, я бегал, где хотел. Наступать на землю, даже холодную, Промёрзшую было куда приятнее, чем на жёсткий асфальт, по которому мы пришли сюда. Под меня наслаждался свободой и просто носился повсюду. — За пеликанами не гоняться! — крикнула мне эми вместе с детьми, отправившись следом. Я обернулся и гавкнул. — Что это вообще такое пеликан? Как я обещать не гоняться за ним, если не знаю, кто это? Вдруг они похожи на белок? Гоняться за белками я люблю больше всего. На втором месте с небольшим отставанием у меня голуби. Но я сдвину первых двух с пьедестала, если пеликанам кажется даже лучше. Люди держались ровно дорожек. Я беглась зигзагами по парку, в основном по травке, не пуская их из виду. Джек бросал мне палки, я приносил их, и нам было очень весело». Мы дошли до озера, и я как раз раздумывал, не слишком ли сейчас холодно, чтобы немножко поплескаться, когда Клэр указав на меня, сказала: "Смотри, там пеликаны". Я вскинул голову на вострелуши и вгляделся вперёд. Парк оставался зелёным даже в разгар зимы, и озеро не замёрзло, поэтому здесь всё ещё водились некоторые представители дикой природы. Я уставился туда, то показывала Клэр, она говорила об огромных смешных птицах, видимо, живших в парке. Громадных грязновато-белого цвета и с острыми клювами, причем с какими-то мешками под ними. Стоило отметить, что птицы были крупнее меня. Я отошел на шаг или два от берега. Эти существа выглядели так, словно они могли с легкостью целиком проглотить голубя или белку. и не хотелось, чтобы они попробовали свои силы на корге. — А кому они принадлежат? — спросила Клэр, все еще не сводившая глаз огромных птиц. — Немучительно хотелось погоняться за воробьями и дроздами на заднем дворе нашего дома в Ретхилле. — А они, вот птицы, что надо, знают свое место в животной иерархии. — Ну, Сен-Джеймский парк — это королевский, — медленно сказала Эмми. — Значит, думаю, они принадлежат королеве? Я не мог отделаться от мысли, что у королевы очень своеобразный вкус. Первые пеликаны были подарены королю Чарльзу II в 1664 году русским послом. Мы с удивлением посмотрели на Джека, а тот продемонстрировал свой телефон. Силы интернета! Ладно, пойдемте, а то холодно. Куда сейчас? Мы увидели пеликанов. Давайте проверим. Можно ли хоть одним глазком взглянуть на их владелицу, — предложила Эмми. Утром я прочитала в газете, что сегодня уже скоро она уезжает из дворца. Кто знает, может, нам повезет. Я сомневался, можно ли назвать везение встречу с хозяйкой жутких птиц. Но Клара запрыгала на месте и захлопала ладоши, так что, может, это я чего не понимал. Мы направились вдоль озера к концу парка. эми не надела на меня поводок. Я был ей благодарен, но все равно не отходил далеко, во всяком случае, до тех пор, пока не убедился, что пеликаны нас больше не видит Я бы не расстроился, если бы больше никогда не оказался в этом парке. Мне гораздо больше нравился парк рядом с нашим домом, со всеми знакомыми людьми и собаками, и даже прелестными пухлыми белочками, за которыми можно гоняться. В дальнем конце этого парка мы увидели... массу народа, столпившуюся у высокой ограды. Морозный воздух звенел от болтовни. Тебя быстро повела нас вперед по широкой дороге. Я пытался осмотреться, чтобы понять, где мы, но видел одни только ноги. Худые, и толстые, в широких черных штанах и ботинках, в джинсах, колготках, всюду ноги, больше ничего не видел. — Ворота открываются! — воскликнула Клэр. Вдруг моя троица помчалась вперед к ограде. Я не отставал, лавируя между ног, чтобы не потерять семью. — За мной, Генри, — сказал Джек, оглянувшись на меня. Я вдруг понял, что поводок на меня все еще не надели, а слишком заняты, продираясь сквозь толпу, чтобы вспомнить об этом сейчас. друг голоса стали громче. В просвете между ногами я разглядел, что ворота раскрылись, из них... Выехал мотоцикл с мигавшими фарами, следом длинная черная машина, то с горящим светом, при ее появлении восторженные крики и возгласы просто оглушили меня, словно толпа с катушек съехала, хуже, чем в ночь фейерверков. Я отпрянул назад, а там оказалось еще больше ног, и звук шел отовсюду, такой громкий, что я не знал, куда деваться. Вот бы спрятаться дома под подушку в своей корзине, вот бы обнять свою игрушку-мышку, вот бы Джек погладил меня по голове и пообещал, что скоро все стихнет. Правда, я знал, что не скоро. Лондон шумел весь день. Сначала пояс, потом толпа в зимней стране чудес, на кричащие во время кормежки пеликаны. Но в этой гуще народа мне пришлось хуже всего. Пришла пора смыться отсюда. Тихонько скуля я повернул назад и стал выбираться из толчаи и шума. Можно подождать у океров, там они найдут меня, как только все закончится. Там было чуть тише, но мне по-прежнему хотелось прикрыть уши лапами и спрятаться. Я пробежал немножко дальше, безопасности ради, нашел кусты, где мог укрыться. Только я уселся на травку, мимо пролетел большой толстый голубь. Я страшно пригляделся к нему, и, чтобы отвлечься от шума, стал раздумывать, как бы его поймать. Сосредоточился он на добыче, и гул толпы стих. Птица, не подозревая, что на нее идет охота, подлетела ближе. И еще ближе. Еще, пока я почти не... В идеально выверенный момент я бросился вперед, и голубь в паньке вспорхнул в небо. У меня на глазах он прилетел Над моим убежищем приземлился с другой стороны. Слишком просто. Кусты были гуще, чем лес ног, но гораздо тише и куда меньше наступали мне на лапы. Я быстро продрался сквозь ветки. Остановившись только на секунду, вдруг наткнулся на два высоких металлических бруска, пригождавших мне путь. Просунул голову между ними, поёрзал плечами, где-то же пролезли, а за ними спина и задние лапы. Я вылетел с другой стороны, как пробка, продравший сквозь последние ветки, и успев увидеть, как голубь взмахивает крыльями и перелетает на лужайку чуть поодаль. Можно было продолжить охоту. Голуби действительно глупые птицы. Кажется, им никогда не приходит в голову, что если они улетят достаточно высоко или далеко, я вообще не могу их поймать. Они просто несколько раз взмахивают крыльями, слегка поднимаются в воздух и приземляются в паре шагов. как я сказал. Глупый, но от этого играть только веселей. Я помчался за птицей со счастливым лаем. Сюда почти не доносились громкие крики и восторги. Кстати, а где я? Похоже, на другой парк, вроде того, с пеликанами и кучей деревьев и зелени. Значит, все в порядке. паркет всегда хорошее место для собак. «Океры точно найдут меня?» вот как только закончит то, чем они там заняты у ворот. Вряд ли я мог уйти слишком далеко. В конце концов голубь догадался взлететь на дерево и остаться там, но я не возражал. Это значило, что я могу получше изучить новый парк, держась подальше от пеликанов, конечно. Я чудесно провел время, исследуя дорожки и клумбы, деревья и кусты. Но скоро даже у меня, должен признаться, устали лапы. что еще хуже стало смеркаться. Эми ничего не говорила об ужине. Да, когда стемнеет, мы все должны пойти смотреть на украшение где-то на Оксфорд-стрит, хорошо поужинать. Жалко будет пропустить такое. Темнота сгущалась. Я, зевая, побежал туда, откуда пришел, к большому зданию, рядом с которым стояли океры, как там Эми его называла, к дворцу, к Букингемскому дворцу, хотя должен признать, С этого ракурса он выглядел немного иначе. Как минимум, не было никаких больших ворот и оград. Но раз здание тоже, значит, уокеры должны быть где-то рядом, разве нет? Только вот толпы с этой стороны дворца не было, как охранников в смешных шляпах. Вообще никого. Кажется, я оказался ближе к дворцу, чем когда мы стояли с той стороны. Надо понять, как обойти его, и все дела. Вернут с кокером. Я же пролез через куст, значит, придется сделать это снова. Если бы только помнил, через какой. — Ты что тут делаешь снаружи? — осворливый голос за спиной, я испуганно подскочил. И обернулся так быстро, что и чуть не цапнул себя за толстенький хвост и поймал на себе сидит взгляд незнакомца в черном костюме и белой рубашке. — Ты, наверное, новенький. Я думал, ее величество забрала тебя с собой, но, видимо, ошибся. Нет, ты просто получил возможность бегать где хочешь, потуться со всех под ногами и оставлять подарочки. А нам придется притворяться, что мы сильно тебя любим. И других троих. Частное слово, не думал, что во дворце появятся новые животные. Но нет, она просто не могла устоять перед Корги в беде, да? Он вздохнул и открыл дверь во дворец. Думаю, это не твоя вина. Пойдем. — Давай-ка вернем тебя на твое место. На последних словах я вскинул уши. Часть ее величеств и подарочков была совершенно бессмысленна. Но возвращение меня на свое место к уокерам — это именно то, чего я хотел. Поэтому я послушно юркнул за дверь, приготовился следовать за ворчаном в костюме туда, где меня ждали мои уокеры. Однако едва я перешагнул порог, у меня округлились глаза. Я не особенно понимал, что значит дворец, кроме, очевидно, очень большой дом. Но комната, в которую мы зашли, нисколечко не походила на нашу прихожую. Начнем с того, что здесь не было лестницы. На каждой ступеньке, которой валялись вещи, ждавшие своего водворения в спальне хозяев. Не стоял стол с телефоном и записной книжкой, которой так здорово жевать. Ни вешалки, ни обувницы, ни горы ботинок, ни крючка для поводка. Зато здесь прямо от дверного проема начиналась громадная комната с темно-красным ковром, множеством красных стульев и диванов, на которые, подозреваю мне, нельзя, и гигантскими белыми высокими колоннами заслепительно-белого камня. На стенах висели огромные портреты людей в странных одеждах. а в центре стояла исполинская ель, украшенная плюшевыми красными коронами. Она выглядела так внушительной, что мне захотелось спрятаться за тяжелыми красными золотом занавесками. Только вот в этом случае я никогда бы не вернулся к своей семье. — Ну, давай и иди, — сказал Ворчун, подгоняя меня вперед. — Если не поторопишься, пропустишь свой ужин, а он бешеных денег стоит. — Он прав. Время обрадуется, если из-за меня мы опоздаем и пропустим ужин. Мне тоже будет не очень весело лишиться еды. и мне так не удалось съесть голуби я ужасно набегался, так корги и умереть с голоду недолго. Проблема только в том, что я не представлял, куда мне идти. Ворчун снова тяжело вздохнул. Точно. Ты же новенький, наверное, еще не знаешь, где тут что. Тогда пойдем, я покажу дорогу. Я думал, что он выведет меня из дворца, другой, двери, наружу. Вместо этого мы отправились через еще более впечатляющие комнаты, к широкой лестнице с золотыми перилами и золочеными стенами. У ее основания стояла белая статуя рядом с громадными, богато украшенными часами. Вокруг перил обвивались длинные зеленые гирлянды, с которых свисали блестящие елочные шары. Это место ни капельки не похоже на дом уокеров. Ладно, теперь наверх. Ворчун махнул рукой в сторону лестницы. Я остался сидеть внизу, приводя взгляд с него на ступеньки. Уокеры же не могут быть там, верно? Ну уже наверх. Тут я вспомнил обучающее занятие, Лещенков куда мне водил Джим. И, услышав команду ворчуна, вскочил и стал взбираться по лестнице. Тот шел. за мной, пока мы поднимались. Я все думал, что ждет меня наверху. Надеюсь, семья. Коридоры наверху были также роскошно отделаны и украшены к празднику. Я вдруг понял, и в этом году даже не ставила елку, может, потому что это обычно делал Джим. Я был рад возможности идти за ворчаном, без него я вмиг потерялся бы. Вот так. Он потянулся к ручке тяжелой красной двери. перед которой мы остановились. На ней висела табличка. Читаю-то я не очень хорошо. Выручил всего несколько слов. Генри, собака, еда и корги. Тут точно говорил что-то о корге. Дверь открылась, мне уставились три собаки. Я уставился в ответ. Думаю, другое слово в табличке значило «комната». Эта комната была полна корги. Что же я такое ввязался?